Глава 23. «Жень!» Максим встретил ее в коридоре. Посмотрел на часы. «Ты опоздала!» Девушка виновато опустила голову. Мужчина взял ее за локоть, потянул за собой. «Пойдем-ка ко мне в кабинет, поговорить надо!» Сердце ёкнуло, «А вдруг уволят за опоздание?» Она быстро подсчитала, сколько у нее было опозданий за прошедший год. «Черт!» Максим прошел к своему столу и указал Жене на стул напротив. Достал сигареты и покрутил в руке. «Ты же не куришь?» Она отрицательно покачала головой. «Вы можете курить, если хотите». Но он махнул рукой. Женя подняла на него глаза. «Я проспала, не услышала будильник». «Ага, накраситься ты успела. Кстати, встреча была интересная, и все тебя ждали. Придется мне тебя потом ввести в курс дела». Женя встрепенулась. «Значит, Березин не собирается увольнять ее». «А ты чего думала? Испугалась?» «Вот откуда он знает, о чем она думала? Ничего не скроешь!» Макс рассмеялся. «Я не разбрасываюсь хорошими сотрудниками, но все равно не наглей. Договорились?» Девушка кивнула, нерешительно улыбаясь. «А поговорить я с тобой хотел совсем о другом. Кто этот парень, что подвозил тебя сегодня?» «Это Игорь. Мы учились с ним вместе». «Ты хорошо его знаешь?» — Женя покраснела. Максим испытующе смотрел в лицо девушки. «Понятно. Мы встречались с ним давно, до того, как я познакомилась с Матвеем. Занятно. А я и думаю, что-то он в последнее время примелькался. Случайно встретила сегодня на остановке. А что? Не нравится мне он что-то». Девушка почувствовала, как холодок пробежался по ее спине. Если Березин говорил, что ему кто-то не нравился, значит, у него были на это веские причины. Но Игорь... Макс все-таки вытащил из пачки сигарету, покрутил между пальцами, потянулся за зажигалкой. — Ты ведь знаешь, что наши ребята работают на Калмыкова? — Ага. — Этот Игорь тоже работает на него. — Игорь? Не может этого быть... «Я его никогда не видела». Максим затянулся сигаретой. «Он раньше работал вышибалой в ночном клубе?» «Жень, он работает у твоего Матвея уже больше трех лет, в личной охране. Я не понимаю, как он мог туда пробраться. Его никто не проверял, поэтому я тебя и спрашиваю про него. Расскажи, какой он?» «Максим, вы ведь наверняка уже накопали кучу инфы про него. Что я могу сказать?» Босс выжидающе смотрел на Женю. «Ну, я с ним встречалась. Дальше поцелуев у нас не пошло, хотя он предлагал мне замуж». «Значит, он к тебе более серьезно относился?» Женя пожала плечами. «Он ревнивый и вспыльчивый». Мужчина встал. Повернувшись к окну, будто рассуждая сам с собой, продолжал. «Этот Игорь устроился к Калмыкову, как только вы с ним стали встречаться». «Уж не знаю, как это ему удалось пробраться туда. Ты его, конечно, не рекомендовала. Жень, а ты знаешь, что Баринцев следит за тобой?» Девушки глаза округлились. «Что? Он часто крутится в тех же местах, где бываешь ты. Независимо, с Матвеем ты или без. Ну, что скажешь?» Девушка не знала, что подумать. Прям детектив какой-то. Немного поразмышляв, она призналась. — Вообще-то мы с ним договорились сходить в кафе «Мороженое» в эту субботу. — Жень, только честно. Если ты себя чувствуешь неуверенно... — Ну, ты знаешь, я могу тебе выделить пару человек. — Максим, спасибо, но я буду в порядке. Вооружен тот, кто предупрежден. Женя встала из-за стола. От всех этих обрушившихся на нее новостей разболелась голова. Первым делом надо сейчас включить комп и досконально проверить Игоря.